Глава 2. Как разум исцеляет больных Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Тёща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. Евангелие от Луки, глава 4, стихи 38-39. Некоторое время назад одна женщина рассказала мне, что ее ребенок страдал от очень высокой температуры и был в критическом состоянии. Врач прописал небольшие дозы аспирина и ввел антибиотик. Мать в это время находилась в процессе обдумывания развода и была сильно расстроена и эмоционально подавлена. Ее состояние подсознательно передавалось ребенку, Естественно, ребенок заболел. Дети зависят от своих родителей и находятся под влиянием доминирующей ментальной атмосферы тех, кто их окружает. Они еще не достигли возраста разума, когда могут контролировать свои собственные мысли, эмоции и реакции на жизнь. По моему совету, эта мать решила успокоиться, читая 23-й псалом, молясь о руководстве – а также молясь за мир и гармонию своего мужа и направляя на него любовь вместо обиды и гнева. Лихорадка ребенка была выражением подавленного гнева и ярости матери, которую ребенок ощущал и проявлял в виде высокой температуры или возбужденного состояния ума. Успокоив свой разум, она начала молиться за ребенка следующим образом. «Дух, который есть Бог, является жизнью моего ребенка». У духа нет температуры, он никогда не бывает больным или лихорадочным. Мир Бога наполняет разум и тело моего ребенка. Гармония, здоровье, любовь и совершенство Бога проявляются в разуме и теле моего ребенка сейчас. Она расслаблена, спокойна, уравновешена, безмятежна и умиротворена. Я пробуждаю дар Бога внутри неё и все хорошо». Она повторяла эту молитву медленно, спокойно, с любовью около десяти минут. Она заметила удивительное изменение в ребенке, который проснулся, попросил куклу и что-нибудь поесть. Температура стала нормальной. Что произошло? Лихорадка покинула ребенка, потому что мать больше не была взволнованной в своем разуме. Ее настроение мира, гармонии и любви мгновенно почувствовалось ребенком, что вызвало соответствующую реакцию — Она взяла своего ребенка за руку, говоря библейским языком. «Рука» означает «силу Бога». С помощью руки вы создаете, формируете, направляете. Это символ творческой силы или разума, присутствующего в каждом из нас. Она подняла своего ребенка за руку в том смысле, что подняла в своем разуме идею здоровья, гармонии и мира до уровня полного принятия. И сила всемогущего отозвалась соответственно». Природа глубинного разума состоит в том, чтобы реагировать на природу вашей мысли. Когда мать сосредоточила свое внимание на идее совершенного здоровья для своего ребенка, сила всемогущего потекла через ее точку фокусировки внимания, и произошло исцеление. Когда Библия говорит о входе в дом Симона, это относится к тому, что вы слышите. Имя «Симон» означает «слышать». А мать жены Симона символизирует эмоциональное состояние, которое следует за тем, чему вы уделяли внимание или что слышали. Если вы встревожены какой-то новостью или чрезмерно взволнованы, вам нужно подняться в своей синагоге, уме, то есть вам следует размышлять о внутреннем присутствии, которое пронизывает каждый атом вашего существа. Тогда последует волна внутреннего мира, и все будет хорошо». Вы обуздываете горячку или болезненное состояние, созерцая вездесущность Бога. Это божественная наука в действии. Велик мир у любящих закон твой, и нет для них преткновения. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».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 Прокаженный, согласно библейскому толкованию, это человек, который через ошибочные мысли отделил себя от истинного источника жизни. Это человек, управляемый пятью чувствами, который психологически и духовно отдалился от своего божественного центра. Прокаженное или нечистое состояние является результатом подчинения пяти чувствам с их страхами, суевериями и ошибочными убеждениями. Он простер руку, коснулся его и сказал «хочу очистись». Вы, вероятно, видели, как люди возлагают руки на кого-то, молятся за него, и это приводит к исцелению. Такое происходило издавна. Иногда человека, который практикует возложение рук, называют прирожденным целителем. Конечно, мы все прирожденные целители по простой причине. Исцеляющее присутствие Бога находится внутри каждого человека – Все мы можем обращаться к нему своими мыслями, и оно отзывается на всех. Принцип исцеления действует в собаке, кошке, дереве и птице. Он вездесущ и является жизнью всего сущего. Существует разная степень веры. Есть человек, который через веру исцеляет свои язвы, а есть тот, кто исцеляет глубоко укоренившуюся, так называемую неизлечимую злокачественную опухоль. Исцеляющему присутствию также легко исцелить туберкулезное легкое, как и порез на пальце. Для Бога, который создал нас всех, нет ни великого, ни малого, нет ни большого, ни маленького, ни трудного, ни легкого. Всемогущество есть в каждом из нас. Молитвы человека, который возлагает руку на другого, обращаются к сотрудничеству подсознания, происходит ответ, и согласно вашей вере, чувству дается вам». Это испытанная веками практика исцеления. И он велел ему никому не говорить. Это мудрое решение воздержаться от того, чтобы рассказывать всем о своем духовном исцелении. Многие из ваших друзей могут высказать критические или скептические замечания, которые могут подорвать вашу веру, вызвать сомнения, и таким образом свести на нет пользу, полученную от молитв Целителя и вашего собственного ментального принятия. Покажись священнику. Когда вы молитесь, вы являетесь священником, приносящим жертву. Ваше чувства, настроение или установка восприимчивости – это связующее звено между невидимым и видимым. Ваше желание – это ваше подношение. Вы очищаете себя, прощая всех и искренне желая всем, кто, возможно, причинил вам боль, всех божьих благословений, таких как мир, любовь, радость и счастье. Очистив свой разум от всех нечистот, негативных образов и разрушительных мыслей, вы приносите свой дар желания Богу, наполняя себя ощущением единства с вашим идеалом. Погрузитесь и поглощайтесь радостью от того, что услышали, добрую весть, или радостью от ответа на молитву, это уничтожает старое состояние и порождает новое». Если вы хотите исцеления своего тела, мысленно отстранитесь от симптомов и свидетельств органов чувств и начните думать о Божьем исцеляющем присутствии внутри вас. Пять внешних чувств теперь обращены внутрь и сосредоточены на здоровье и гармонии. Всё ваше внимание направлено на здоровье и душевный покой. Всемогущая творческая сила течет через точку вашего сосредоточения – Вы чувствуете отклик Духа, текущего через вас. Исцеляющее присутствие касается каждого атома вашего существа, и вы духовно обогащаетесь. Живя в сознательном общении с Божественным, человек часто испытывает состояние духовного восторга. Происходит общее воодушевление всего существа. Это духовное пробуждение укрепляет всего человека, делает его новым, так что каждый день приносит новую радость». По мере того, как мы продолжаем молиться научно, мы возносимся так, что происходит излияние духа, и все наше существо обновляется и заряжается. Доктор Алексис Каррель в книге «Человек неизвестное» указывает на удивительные эффекты, производимые молитвой. Он приводит случай с раковой язвой, которая на его глазах сократилась до шрама. Он рассказывает, как видел, как раны заживали за считанные секунды, а патологические симптомы исчезали за несколько часов. Произошла чрезвычайная активация процессов органического восстановления. Эти исцеления опухолей, ожогов были результатом ничего иного, как освобождения исцеляющей силы, присутствующей в каждом. Бог или бесконечный разум – это единственный целитель, единственное присутствие – Единственная сила. Когда мы призываем это присутствие внутри себя, признавая его высшую силу и утверждая, что исцеляющая сила пронизывает наш разум и тело, мы получаем соответствующий поток исцеляющей силы, который насыщает каждый атом нашего тела, заживляет раны и делает нас целостными. Наше тело начинает функционировать гармонично. Его атомная и молекулярная структура вновь трансформируется в состояние, соответствующее божественному центру внутри нас. Тогда мы понимаем истину слов «и воплотима ей увижу Бога». Когда в Библии говорится «принеси за очищение свое, как повелел Моисей», как указывает Труарт, слово «Моисей» следует понимать как закон, способ которым работает ваше глубинное сознание – Когда вы возвышаете свои мысленные образы, утверждая и признавая свое благо, ваше глубинное сознание, закон, автоматически откликается на новый ментальный образ, и исцеление следует. Закон не держит обид, так же, как и закон электричества. Все, что вам нужно, это соблюдать принцип электричества, и результат последует».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 И он, видя веру, их сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Евангелие от Луки, глава 4, стихи 18-20. «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Стих 24. Я вспоминаю случай лечения паралича и тремора, который произошел несколько лет назад. Многие мужчины становились неподвижными, и он не мог двигаться. Начиналась паника, и он застывал на месте даже посреди оживленной улицы. Это состояние постоянного страха, паники и тревожных предчувствий изматывало его. Был принят следующий подход. Первый шаг заключался в том, чтобы устранить препятствия, создаваемые природой. После того, как он быстро согласился со своим противником, ему сказали, что он не должен продолжать находиться в состоянии конфликта, страха и паники по поводу того, почему его преследует такое физическое состояние, какие причины его вызвали и так далее. Он признал, что состояние существует и является серьезной проблемой, но добавил, что он не обязан с этим мириться. Он сказал себе, «Я отказываюсь принимать худшее и возвращаюсь к скале, из которой был сотворен». Он обратился к Божьему присутствию внутри, которое создало его и знало, что делать. Это исцеляющее присутствие является вездесущим, всезнающим и всемогущим. Он настроился на бесконечное, осознавая, что исцеляющее присутствие насыщает каждый атом его существа и течет через него в виде гармонии, здоровья, мира, целостности и совершенства. Постепенно заполняя свой разум этими вечными истинами, он восстановил свое состояние здоровья и гармонии. Изменив свое мышление, он изменил свое тело, потому что тело — это тень разума. Библейская история говорит, что люди принесли на постели человека, одержимого параличом. Постель, на которой лежит человек, — это его собственный разум. Он лежит там с мыслями о страхе, сомнении, осуждении, вине и суеверии. Эти мысли парализуют разум и тело. В Евангелии от Марка, второй главы, где изложена несколько иная версия той же истории, говорится, что мужчину несли четверо. Число 4 представляет проявленный мир, объективное воплощение субъективных состояний сознания. 4 означает «завершение». Конечный результат – завершения цикла сознания, будь он отрицательным или положительным. Нам говорится, что Иисус, сознание силы Бога, исцелил паралитика, простив его грехи. Грех – это промах, отклонение от цепи здоровья, счастья и мира. Мы прощаем себя, отождествляя себя мысленно и эмоционально с нашим идеалом и продолжая это делать, пока это не укрепится в нас, как убеждение или внутреннее воплощение. Мы также грешим, когда мыслим негативно, когда питаем обиду, ненависть, осуждение или страх по отношению к другому человеку. Если мы считаем, что существует какая-то сила, способная противостоять единой силе, Богу, Мы тоже грешим, потому что мысленно соучаствуем со злом, тем самым привлекая к себе бедствия, проблемы и потери. Мы грешим, когда отклоняемся или отворачиваемся от нашей заявленной цепи или задачи в жизни, которая всегда должна быть направлена на мир, гармонию, мудрость и совершенное здоровье. Погружаясь в мрачные образы и разрушительные мысли, мы разрушаем свое счастье и упускаем цепь полной и счастливой жизни». Иисус простил паралитика, сказав «Встань, возьми постель свою», что означает, что истина или Бог никогда не судят и не осуждают. Абсолют не судит, весь суд передан Сыну. Все люди – Сыны Бесконечного. Ваш разум – это Сын или порождение Духа. С помощью этого разума вы заявляете, выбираете, принимаете решения и выводы. Если вы ошибаетесь в своем суждении или решении, вы испытываете автоматическую или неизбежную реакцию со стороны вашего подсознания. Ваш разум всегда прощает вас, потому что в тот момент, когда вы представляете ему новые мысленные образы и прекрасные шаблоны мыслей, он реагирует соответствующим образом. Он непрестанно прощает вас, это называется любовью или милосердием Бога. Паралитик не мог быть исцелен, пока его грехи не были отменены, но как только его внутреннее состояние разума изменяется через контакт с исцеляющей силой и осознание единства с ней, он восстает через силу всемогущего, единой силы, и больше не носим четырьмя мужчинами, символизирующими мирские убеждения и ошибочные представления всех видов. Внешние изменения соответствуют внутреннему духовному пробуждению. И не найдя, где бы внести его из-за множества народа, они взошли на кровлю. Множество народа символизирует мысленных обвинятий человека, таких как страх, самоуничижение, угрызение совести и осуждение – Когда человек понимает, что истина, Бог или закон жизни никогда не осуждает, он перестает осуждать и прощает себя. Тогда вместо того, чтобы лежать в постели ложных убеждений и страхов всех видов, благодаря своему контакту с всемогущей силой, он встает прямо в законе, визуализируя и представляя свое совершенное здоровье и целостность. Вы должны подняться на кровлю, если хотите получить ответ на свою молитву. Вы должны взобраться, вы делаете это, напоминая себе о единой всемогущей силе и своей вере в нее. Мы поднимаемся верой, мы взлетаем над своей проблемой на крыльях веры и дисциплинированного воображения. Вера означает обращение к единому, отдавая всю свою преданность, верность и лояльность Богу. Истина означает идти только в одном направлении, зная, что великий Целитель внутри вас, что Он исцеляет вас прямо сейчас, и никто не может противостоять, бросить вызов или помешать Ему. Страх — это отрицание Бога, всего лишь скопление зловещих теней, лишенных реальности и поддержки. Говорится, что они поднялись на крышу, разобрали ее и опустили паралитика через крышу перед Иисусом. Все это означает, что, созерцая Бога и Его святое присутствие, вы поднимаетесь, ваш разум открытый восприимчив, и вы позволяете своей глубокой, прочной уверенности в идее совершенного здоровья проникнуть на подсознательный уровень внутри вас. Иисус означает «Бог есть ваш Избавитель, Я Есмь внутри вас, которая принимает впечатление вашей уверенности и отвечает соответствующим образом». Если вы разрушите крышу дома, вы сможете увидеть небеса над собой, солнце, луну и звезды. Не позволяйте давлению мерзких мыслей мешать вам получить исцеление. Если ваш близкий болен, откройте крышу вашего разума и впустите исцеляющий свет. Доверьте своего близкого Богу и осознайте, что он теперь погружен в святую вездесущность. Увидьте его таким, каким он должен быть, сияющим, счастливым, И свободным. Утверждайте, что все, что истина для Бога истина и для вашего близкого. Продолжая это делать, ваш близкий поднимется с постели боли, страданий и мучений и будет ходить по земле, славя Бога. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая.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 Евангелие от Луки, глава 6 стихи 6 8 и десятый. Элси Салман, жена миссионера из Южной Африки, в своей книге «Он исцеляет сегодня» рассказывает о ребенке с деформированной левой рукой. Три пальца отсутствовали, и вместо них были маленькие отростки. После молитвы вся рука начала расти, на конце руки и пальцы начали разворачиваться, как цветок, прямо на глазах у всех. Она также заявляет, что у людей, наблюдавших за развитием событий, не осталось никаких сомнений в том, что формируется совершенно нормальная рука. Мы не должны рассматривать это как нечто чудесное или сверхъестественное. Мы должны понимать, что творческая сила, которая формирует, формирует и тело, может, безусловно, вырастить руку, ногу или глаз. В конце концов, откуда берутся органы нашего тела? Если вы сделали холодильник, разве вы не сможете его починить, если он сломается, или отремонтировать его и добавить недостающие части? Когда Иисус сказал «протяни руку твою», вы должны рассматривать это как постановку, происходящую в вашем собственном сознании. Вы становитесь Иисусом в действии, когда понимаете, что осознание вашего желания избавит вас от любой затруднительной ситуации, какой бы она ни была». Вы становитесь Иисусом или духовным человеком в действии, когда ваш сознательный и подсознательный разум согласуются в реализации вашего желания или молитвы. Когда споров больше нет и вы достигли согласия, вы становитесь Иисусом Христом в действии. Иисус представляет ваш просветленный разум, а Христос – это сила и мудрость, пребывающие в вашем подсознательном «Я». Вера Элси Салман – В творческую силу Бога, способную сформировать новую руку для ребенка, привела к тому, что укороченная рука начала расти. Ее вера – это ее Спаситель, ее Иисус. Она осознает реальность того, о чем молится, и знает, что природа бесконечного разума состоит в том, чтобы «отзываться». В правильной эзотерической интерпретации Библии необходимо понимать, что принципы персонифицированы как люди, чтобы сделать их изображение и взаимодействие яркими и сильными. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы, не то, чем должны быть? Второе послание к Коринфянам. Однако мы не должны ограничивать историю о человеке с иссохшей рукой только ее буквальным смыслом. Рука – это символ силы, направления, эффективности. С помощью руки вы создаете, формируете, творите и проектируете. Рука всемогущего означает творческую силу Бога, сосредоточенную или направленную на какую-либо цель. Символический человек имеет иссохшую руку, если он страдает комплексом неполноценности, чувствует себя виноватым, неадекватным или пораженцем. Такой человек не функционирует эффективно и не проявляет данных ему Богом способностей. Мы протягиваем свою руку, когда освобождаем свою скрытую силу и становимся каналами для божественной любви, света, истины и красоты. Его рука была восстановлена и стала такой же здоровой, как другая, означает «здоровую, счастливую, уравновешенную и гармоничную личность». Многие люди больны, несчастны, неудовлетворены, неумелы и неэффективны. Их отношение к жизни неправильное, их работа выполнена кое-как, без целей и увлечения. Они не поют в своем сердце, занимаясь своей работой. Однако, когда вы с уверенностью и доверием обращаетесь к всемогущей силе внутри себя, зная, что вас направляет и ведет этот внутренний свет, и что вы полностью выражаете себя, вы действительно становитесь каналом для божественного, и переходите от славы к славе. Мечты, амбиции, идеалы, планы и цели многих людей увядают и замораживаются в их разуме, потому что они не знают, как воплотить их в жизнь. Внешний мир отрицает их желания. Не зная законов разума и того, как молиться научно, они обнаруживают, что их замечательные идеи умирают, так и не реализовавшись, приводя к разочарованию и неврозам. Если вы оглядитесь вокруг в своем офисе или на заводе, вы увидите многих людей с иссохшей рукой. Они застыли, буквально умирают на корню. Жизнь — это прогресс, жизнь — это рост. Нет конца нашему раскрытию и творчеству. Мы иссушаем свою руку, нашу способность достигать и добиваться, говоря, если бы у меня был ум Джо, его богатство, его связи, я бы продвинулся вперед и стал кем-то». Но посмотрите на меня, я просто никто. Я родился в бедной части города. Мне остается только довольствоваться своей судьбой. У меня иссохшая рука. Так рассуждают многие. Они постоянно принижают и обесценивают себя. Устраните, изгоните и искорените из своего разума страх, сомнение и недоброжелательность. Полностью доверьтесь Богу, решительно идите на риск и скажитесь чувством и смирением – Я могу все через божественную силу и осознание, которые укрепляют, направляют, утешают и ведут меня. Наблюдайте за чудесами, которые вы будете творить. Протяните свою руку, расширив свое представление о себе. Ставьте перед собой высокие цели, поднимайте планку, осознавайте, что вы всегда будете идти туда, куда устремляется ваше видение». Вы протянете свою руку, когда в вашем разуме появится образ того, чего вы хотите достичь. Наполните этот образ верой в Божью мудрость, чтобы она воплотила его, и вы увидите его проявленным на экране реальности. Вы будете удовлетворены какое-то время, а затем новое божественное неудовлетворение снова пробудит вас, заставляя стремиться все выше и выше, и так до бесконечности». Протянуть свою руку с психологической точки зрения — это самая разумная, простая и удивительная философия, которую может иметь человек. Говорю тебе сейчас «протяни свою руку».